Мелколесье, степь и дали, Свет луны во все концы, Вот опять вдруг зарыдали Разливные пубенцы. Неприглядная дорога, Да любимая навек, По которой ездил много Всякий русский человек. Эх вы, сани! Что за сани? Звоны мерзлые осин,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 Как же мне не прослезиться, если с венкой встынь и звень Будет рядом веселиться юность русских деревень? Эх, гармошка, смерть отрава, знать с того под этот вой Ни одна лихая слава пропадала трым травой. Thank you.